Глава 6. Радость и огорчение. Рус стоял посреди комнаты на полусогнутых ногах, готовый к нападению. Сообщение над его головой подсказывало, что это уже не человек, а первоуровневый мутант. «Жаль, хороший был парень». Хоть немного трусоват, но это неудивительно в текущих-то реалиях. Это мне флегматику и цинику пофиг. Хотя даже мне страшно бывает. А по сравнению с моим лучшим другом Сережей, Рустам вообще я смельчак. На меня мертвец даже не смотрел. Точнее глянул пару раз, но без особого интереса. Его больше интересовала Света, стоявшая за мной и немного в стороне. «Нет, Рус, не надо», – зачем-то сказал я. Тот снова глянул на меня, а затем рванул вперед. Зомби попытался пробежать мимо меня, но я стукнул его древком копья, оно погнулось, а Рустам упал на пол. Я замахнулся, чтобы добить его, но не смог. Так и замерз с занесенным оружием. Рука не поворачивалась добить его, чем зомби и воспользовался. Он вцепился крепкими пальцами в ногу и потянулся к ней зубами. Я стукнул его второй ногой по лицу несколько раз, потерял равновесие, упал. Мертвяк продолжал крепко держать мою ногу и пытаться укусить. Я еще сильнее ударил его пяткой в лицо, теперь уже не боясь нападения, но и не сдерживаясь. Удар получился что надо. «Физическая мощь увеличена на одну единицу». Хватка Рустама ослабла. Я вырвал из нее ногу, быстро отполз назад и поднялся. Он тоже успел встать на ноги, рванул на этот раз прямо на меня. Я выбежал в коридор и закрыл дверь. Точнее, попытался закрыть. Зомби успел навалиться на нее и понемногу открывал. Сила у него, будь здоров. Так и не скажешь, что подох. но а тут подключилось Света. Силы и веса в ней хоть и немного, но она догадалась лечь на землю, и упереться ногами в противоположную стену, а руками в дверь. Вместе мы довели дверное полотно до рамы, после чего сработала защелка. Рус все еще ломился в дверь, а мы все еще придерживали ее. Но самое трудное было уже позади, осталось только чем-нибудь ее подпереть. «Удержишь? Я притащу диван». Света попыталась кивнуть, но в ее положении это было сложно – Я сразу же рванул в холл и начал толкать к двери диван. Его длины даже не хватило, чтобы достать от стены до стены, поэтому притащить пришлось еще и тумбочку. Стало идеально. Теперь можно не бояться, что Рус вырвется. Мы сели на диван, тяжело дыша, и смотрели на дверь. «Он превратился, да?» – спросила Света. «Нет, блять, у него просто настроение хреновое». Я имею в виду полностью безвозвратно. Ну а как еще превратился? Почему ты его не убил? Свет, что за вопрос? Иди сама убей, не могу я. Извини, это просто стресс, сказала Света и полезла в сумочку, которая все это время лежала на диване. Девушка достала оттуда пачку сигарет, одну закурила сама и еще одну протянула мне. Я несколько секунд смотрел на нее, пытаясь заставить себя отказаться. но при мыслях о Рустаме все же принял угощение. Курили мы молча, что, несомненно, было большим плюсом. Вообще не хотелось разговаривать в этот момент. Но докурив, Света снова начала приставать ко мне с вопросами. «Что дальше?» «В плане?» «Ну, что мы делать будем? Сидеть тут и ждать спасения, экономия еду и воду, или можно найти спирта и ужраться в хлам?» «Оба плана так себе. У меня есть одно дело». «Я не могу здесь долго оставаться». «Дело? Какое сейчас может быть дело?» «За коммуналку заплатить нужно», – съязвила девушка. «Ты еще и шутить умеешь, неплохо». «Нет, я обещал кое-что кое-кому». «Ах, точно. Может, расскажешь?» «Нет». «Почему?» «Да просто не хочу». «Ладно, мистер Недотрога. А мне с тобой можно?» «Нет». «Так и думала. Причина?» «Это слишком опасно для тебя». «Ты мне нужна еще живой». М -м -м. «И зачем же?» «Ты хил и медик, а времена нынче опасные, тебя беречь нужно. Да и вообще нормальных людей, возможно, единицы остались. Так что вдвоем нам будет лучше». «Ну вот, значит, вдвоем и пойдем». «Нет». «Да почему?» «На меня они не нападают, пока я сам не нападу, а на тебя бросаются, как только увидят. Хотя тот второго уровня сам напал». Но это единичный случай. К тому же идти со мной к моей бывшей так себе идея. «А, так вот оно что». «Блин, ты только это услышала. Предыдущие аргументы тебя не убедили». «Да ладно, я все поняла. И зачем тебе к ней?» «Я ей кое-что обещал». «А если она уже... Ну, на каком она этаже живет?» «На четвертом. Но это неважно. Если это возможно, то я выполню обещание». «А что за обещание?» Я молчал, но девушка не отставала от меня. «Никит, ну скажи, чего ты такой замкнутый? Возможно, мы вообще последние люди на земле, ты меня игноришь». «Ладно, я обещал ей позаботиться об Игоре». Теперь она замолчала, осмысливая мои слова. «А Игорь, это ваш сын? Или ее с новым мужем? Ладно, все, не лезу, извини, я не должна была». Света встала и куда-то пошла, а я закурил еще одну. Нужно собраться с мыслями и поступить по уму. Ломиться через дым я не собираюсь, это считай самоубийство. Этим я никому не помогу. А дым опустился на полтора этажа, значит темпы спуска уменьшаются. За ночь, то есть часов за восемь, опустился на целый этаж, а затем еще на восемь часов, только на полэтажа. Можно, конечно, раздобыть противогаз в идеале изолирующего типа, то есть со своим баллоном воздуха. Да только где ж такое достать? А если и достану, в этом тумане совершенно ничего не видно, а вслепую добираться очень опасно. Ну, случайно какого-нибудь зомби, и на меня набросятся сразу десятка-два. И почему они на меня не обращают внимания? Может, они меня своим считают? Я же чуть не помер сначала от отравления, а потом на чердаке, вдохнув немного газа. Дело точно не в вакцине. На Светку и других выживших мертвяки реагируют крайне агрессивно. Интересно, как на нее туман подействует? Тот мужик, которого сожрали на моих глазах, пережил этот дым нормально. Может, газ просто не попал в его комнату? Или на вакцинированных он не действует вообще? «Света!» – позвал я девушку. Иду. Смотри, что я нашла. Протянула она мне стакан с прозрачной жидкостью. Я понюхал и скривился. Это спирт? Ага, разбавленный. От стресса хорошо помогает. Выпей. А как же нужно очистить организм? Бла-бла-бла. Толку от очищения, если ты сорвешься и вены вскроешь или еще что-то. Да не собираюсь я вены. Пей давай, слушай доктора. А закусывать чем? Как девочка, ей-богу, вот на конфетку. «Ты серьёзно?» «Ладно, может и правда полегчает. Я выпил залпом около 200 граммов жидкости, сколько там спирта было, не знаю, но по шарам дало очень быстро. Я даже конфету съесть не успел». «Ну как?» «Да, немного легче стало». «Блин, что ты за доктор такой? Спаиваешь меня, сигами травишь». «В наших обстоятельствах можно. Хотя ты прав, нужно бросать. Так чего ты звал?» Идем. Поднялся я и еще сильнее почувствовал легкое опьянение. «Куда?» «Проверим кое-что». «Погоди, у тебя вся спина разорвана. да я попробую вылечить. У меня как раз вся мана восстановилась». «Ну, давай. Что мне делать?» «Не знаю. Стою ровно, наверное. Или лучше сядь. Или ляг на диван». Я снял разорванную футболку и сел на диван. Света села рядом. Повернула меня к себе спиной. «Ого, как ты терпел все это время?» «Не знаю, не до этого было. Там заражения нет никакого?» «Вроде нет. А ну не двигайся». Я почувствовал прикосновение ее теплых пальцев к зудящей и пульсирующей болью ране. Через секунду ее ладонь стала горячей, тепло передавалось и мне, стало сжечь, как солнце в июле. А затем жар пропал, так же резко, как и начался. «Блин, мана закончилась». «И как? Получилось хоть что-то?» «Ага», – уже более радостно ответила медсестра. «Я почти треть раны залечила. Даже шрама не осталось, только кожа более розовая на этом месте. Офигеть, хирург бы с такой рваной раной не меньше часа провозился, и еще две недели заживала бы. Потом еще швы снимать. Блин, чудеса какие-то». «Ага, чудеса тебе не бывает». А как ты поняла, что именно нужно делать? Не знаю. Я будто уже делала это раньше. Оно в подсознании как-то осталось. Ну, хоть что-то полезное от этой системы есть. Ладно, идем. Погоди, у тебя еще полспины расцарапано. Будто ты зомбачку изнасиловал. Очень смешно. Сейчас перекись принесу, вот тогда посмеешься. Может, не надо? Подождем, пока маны восстановятся. А если заражение начнется? «Вообще сразу нужно было обработать. Сиди тут, я сейчас вернусь». «Да куда уж я денусь». Света сделала свое дело, после чего мы пошли проверять мою теорию. К этому моменту у нее восстановилась мана, но я попросил ее не тратить. «Ну и что мы будем делать? Дым даже до середины этажа не опустился». «В том-то и дело. Я хочу проверить, как он на тебе сработает». — Охренел? Я туда не полезу, если я в зомби превращусь. — Ну, во-первых, ты не превратишься. Те, у кого вакцина, вроде не обращаются. А во-вторых, я не говорю тебе лезть туда полностью. Просто опусти руку или палец хотя бы. Света посмотрела на меня, как будто я предложил ей сунуть руку в огонь. Затем посмотрела на дым. — Ну ладно. — Если что-то почувствуешь, сразу вынимай и лечись. — Света медленно поднесла палец к верхнему слою тумана, но даже опустить его не успела. Блуждающий язычок дыма коснулся ее кожи, и девушка сразу отдернула руку. Палец покраснел, появились волдырии. Однако девушка сразу применила свой навык, и все прошло буквально за пару секунд. Извини, но это нужно было проверить. «Блин, больно-то как! Почему он на тебя не действует, а я даже коснуться не могу?» Да откуда ж я знаю? На меня и зомби не всегда реагируют. Ладно, значит, вдвоем нам отсюда не выбраться. Эй, ты что задумал? Не бросай меня. Да не собираюсь я тебя бросать. Особенно с таким навыком. Эй. Что? Да ничего. Ты бы не орала так. А ты не относись ко мне как... В этот момент из тумана выпрыгнула женщина-зомби и набросилась на свету. Я оттолкнул тварь. то есть зомби, и прижал к перилам. Света за это время отползла вверх по ступенькам и подняла нож, который носила с собой. правду ударить зомби она не успела. Тварь вырвалась и навалилась всем весом на меня. Я швырнул ее обратно в туман, затем быстро поднялся и взял в руки копье. свое погнутое я уже не использовал, вместо него я носил с собой Светкина. Напряжение нарастало... Хуже всего было знать, что противник впереди, но при этом не видеть его. Я не стал ждать у границы тумана и начал отходить назад, медленно, чтобы не споткнуться. Зомби напало, когда я был на середине лестничного марша. Вот только выбежала она не одна, их было сразу трое. Бабе я сразу же проткнул глаз, и она упала назад, сбив с ног мужика. А вот третьего я ударить не успел. Он подошел слишком близко. Я толкнул его ногой, он в нее вцепился и повалил меня на спину. Укусить меня уродец не успел. Светка всадила ему нож в висок, и мужик упал обратно в туман, снова завалив второго невезучего зомбака. Я быстро поднялся и продолжал отходить назад. Мертвяк предпринял третью попытку атаковать меня, но нарвался на удар копьем. правда угодило оно ему в шею и не убило. «Дай нож!» — крикнул я. Света протянула мне оружие. Одной рукой, удерживая копье вместе с зомбаком, я взял ее оружие и с размаху ударил противника в висок. Получено 100 единиц опыта. Получен второй уровень. На эти сообщения я уже не обращал внимания, так как меня накрыла волна эйфории. Только сейчас заметил, что кроме физического кайфа, в этот момент я испытываю и психологический. Все проблемы куда-то улетели, стало так легко и спокойно. «Никита, Никит, нужно уходить!» – орала на ухо Светка. «Что, зачем?» «Я слышу их, они бегут сюда!» Я мигом протрезвел и взял себя в руки. Снизу доносилось множество шагов, рычания и хрипения. Света права лучше уйти. Тем более оружие у нас не самое лучшее. Мы быстро проползли под баррикадой и как раз вовремя. В этот момент из тумана выбежали пять зомбаков. Я перекрыл им проход и стал наблюдать за ними. Такой толпой они могут расшатать наше заграждение. Но мои опасения не оправдались. Зомби беспомощно долбились в дверь и холодильник, практически не нанося ущерба. «И долго они так будут?» спросила Света, глядя на беснующихся тварей. «Не знаю, пока не надоест». «А им, может, надоесть Им вообще бывает скучно?» «Не думаю, но если перед ними не будет стоять еда, то и рваться к ней они не будут». «Давай тогда уйдем», – предложила медсестра. «Ну ты иди, а я еще кое-что проверю, да и баррикаду оставлять нельзя». Света посмотрела на меня, будто оценивая психологическое здоровье, а затем ушла. Я придвинул кресло к баррикаде, уселся на него и открыл интерфейс. «Да я не тебе», – Уровень – 2. Опыт – 1000 из 2000. Класс. Физическая мощь – 17. Маг мощь – 0. Стойкость – 20. Здоровье – 160 ос из 200. Мана – 0. Свободных очков характеристик – 3. Свободных очков навыков – 1. Ну и куда мне их вкладывать, если я не могу выбрать класс? Я даже попробовал еще раз это сделать, не получилось взять ни ментального мага, ни стихийного. Может, я не подхожу на эту роль, тупая схема. «Свет!» – позвал я медсестру. Зомби за баррикадой, кстати, как я и думал, успокоились. Но как только девушка появилась в зоне видимости, они снова начали долбить преграду. «Значит, на меня они и правда не реагируют». Да и цвет надписи над ними, подсказывающий уровень, стал более светлым, что ли. Раньше он был желто-оранжевым, а сейчас золотой. Чего? А ты как навык изучила? Исцеление? Да просто выбрала класс. Как ты говорил, появилось окно с навыками, а там взяла самый первый. То есть, возможность его выбрать появилась сразу после выброса класса? Ну да, ты же вроде разбираешься в играх. Да у меня все сложнее, класс не получается выбрать. Почему? Не знаю, баг какой-то, судя по всему. Мне система писала, что часто использование навыка может его улучшить, даже не тратя очки. С характеристиками, кстати, то же самое. А как мне его использовать, если я даже изучить его не могу? Да я даже не знаю, что там за навыки. Да, я поняла, но ну, не знаю тогда, а что... А что за класс ты хотел? Стихийного мага. Ну или ментального на худой конец. Ну, не судьба получается. Давай, кстати, еще подлечу, мана восстановилась. Света повторила процедуру исцеления. Почти готова. Еще на один раз осталось С улыбкой сообщила она. Спасибо. Ага, сочтемся. Ну ты чего приуныл? Может, еще починишься? Возможно, ты просто устал. У моего бывшего, бывало, не вставал из-за усталости. Попробуй отдохнуть. Да иди ты, я не импотент. «Что же со мной такое? Может, вакцинация нужна нормальная?» «Как вариант. Только что, если на тебя зомби начнут реагировать, оно того стоит?» «Даже не знаю. Вообще, ты права. Сейчас я могу спокойно их убивать и повышать уровень, но хотелось бы и огнем бросаться». «Лучше бы воина или лучника выбрал. Им хоть мана не нужна. Я вон за минуту все потрачу, потом сиди и 15 минут жди». «Но это на начальных уровнях так. Дальше будет больше маны, может, и восстанавливаться быстрее будет». «Я к тому, что ты можешь сейчас без остановки убивать тварей». «Они все равно нападают, когда я одного из них атакую. Да и нам могут другие иммунные встретиться. Не такие дружелюбные, понимаешь? Хотелось бы иметь аргумент против них в виде фаербола или удара молнии». «Тебе видней. Ладно, я пойду, а то эти нервничают», — кивнула она на зомбаков. «Ага, а я проведаю нашего друга. Я еще некоторое время подождал, пока зомбаки не успокоятся. А затем покинул холл и пошел к двери, за которой был Рус. Как я понял, зомби моего уровня на меня нападали только, если я их первый атаковал. Зомби более высокого уровня нападали сразу. Рус уже успокоился, или, как говорят геймеры, отагрился. К тому же сейчас мой товарищ стал ниже моего уровня, и мне интересно, как он себя поведет. Перед входом я вооружился ножкой тумбочки, которая отломилась еще, когда я ее тащил. «Ну как ты тут? Не скучаешь?» Рустам стоял посреди комнаты и лишь изредка поглядывал на меня. «Ясное дело, скучаешь. Надо тебе зомби-девочку привести сюда». Я подошел к Русу поближе, но тот и вовсе начал отходить от меня. «И что это за новости? Ты не рад меня видеть?» Ответил он. «Ах ты говнюк! И что мы будем с этим делать?» Зомби отходил, пока не уперся в стену. Мне даже стало его жаль. Но я подошел почти вплотную, чтобы проверить реакцию. Тот отвернул лицо и демонстративно смотрел в сторону. Я вернулся к двери, а затем бросил в него ножку тумбочки. Сам я приготовился убегать, но Рус на меня не напал. Напротив, он отбежал еще дальше, забившись в угол комнаты. «Это что же такое? Ты считаешь меня более сильным противником? Или даже не противником, а вожаком? Бить друга даже мертвого мне совсем не хотелось, а тем более убивать его. Я покинул комнату. Интересно, а что будут делать те зомбаки на лестнице? Свету я специально не звал, но и перелезать через баррикаду не стал, только освободил небольшой проход и сунул туда руку». Мертвяки никак не отреагировали. Я еще раз окинул их взглядом. Все первого уровня, все четыре. Хм, а было вроде пять. Ладно, продолжим эксперимент. Я проткнул ближайшего ко мне мертвяка копьем, но не убил. Тот отскочил, будто почувствовав боль. Однако долбить баррикаду не стал. «Охренеть», — сказал я вслух. Обрадовавшись своему открытию, Я начал бить зомбаков из-за баррикады, но убил только одного. Остальные отошли от меня на безопасное расстояние. Я вылез к ним, чувствуя свое превосходство. Никто из них не нападал. Точными ударами я убил их одного за другим. В итоге плюс 400 опыта в копилку и повышение чувства собственного величия. «Это что же получается? Я теперь первый парень на районе». Да передо мной теперь такие возможности открываются, что и навыки никакие не нужны.